Какой санаторий? Сердце камень на северном побережье Сибири? Или в Исландии осенние листья? Для северного полярного круга уже поздно. Нас пошлют в южные полушарии, где скоро начнется лето. Белая заря на земле Грахама. Хорошо, Верк. Если Дарветер сразу не отправится восстанавливать спутник 57, вероятно, сначала должна быть подготовка материалов,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 днём резко контрастировала с куполовидными массами тёмных шоколадно-лиловых андезитовых скал, прорезанных голубовато-серыми фарфоровыми дорожками из сплавленного сиенита. Но сейчас поздневесенняя полярная ночь высветила и равняла все краски в своём особенном белесоватом свете, как будто исходившем из глубин неба и моря. Солнце скрылось на час за плоскогорием на юге, Оттуда широкой аркой всплывало величественное сияние, раскинувшееся по южной части неба. Это был отблеск могучих льдов антарктического материка, сохранившихся на высоком горбе его восточной половины. Их отодвинула воля человека, оставившего лишь четверть прежнего колоссального щита ледников. Белая ледяная заря, по имени которой и назывался «Санаторий», превратила все окружающее в спокойный мир легкого света, без теней и рефлексов.